Глава десятая. Иртальт. Осколок нашли только на вторые сутки. За это время я ни разу даже толком не присел. Допросы, допросы, допросы. Оказалось, что остолов-кормак выронил артефакт в таверне, где его подобрал мальчишка посыльный. Так ценнейшая реликвия клана несколько недель... Лежала в жестяной банке по соседству с парой винных пробок, сломанным пирочинным ножиком, несколькими симпатичными камушками и нарисованной полуголой девицей. Настоящая сокровищница! Самой лучшей наградой за труды стала звезда, отрастившая себе новый лучик. Взять ее в руки я не решался, боялся, что она потянет из меня жизненные силы. Поэтому любовался на расстоянии, открыв крышку шкатулки. Судя по всему, отец прав. Звезда получится восьмиконечной. Домой я возвращался в смешанных чувствах. С одной стороны, был голоден, как Иред, по весне. И устал неимоверно. С другой, хотелось обнять жену и поговорить с ней, наконец. Когда мы прибыли порталом, весь замок стоял на ушах. — Что случилось? — спросил я, предчувствуя очередную гадкую новость. — Карина сбежала. — коротко ответила мать. «Что?» — взревел я. «Как? Куда?» Она оставила записку. Виновата сказала мать, опуская глаза. «Я даже не знаю, когда она успела. Рельд говорит, что пошел к ее двери сразу после того, как вы ушли порталом. Когда он пришел, то подумал, что она спит. Было тихо. К обеду она не вышла. Мы постучали. Ответа не было. Мы вошли. А там ни вещей, ни карины. И записка». «Почему не сказали?» «Так Ренгор приказал вас не беспокоить. Я пытался до кого-то еще докричаться, но я водник, Ирт. Это не моя стезя». «Виновата», — сказал Рельт. «Мы искали. Портал равнинников, никому было открыть. Никто из оставшихся в века репортальщиков там не был». «Дай сюда записку», — резко сказал я, чувствуя, как меня накрывает яростью. «Ирт, ты меня предал. Я больше никогда не хочу тебя видеть». Ты разбил мне сердце своим непостоянством, и больше ничего общего я с тобой иметь не хочу. Хорошо, что рядом есть сильное плечо, на которое можно опереться в момент твоего предательства. Меня больше не ищи, я тебя ненавижу. Карина. Я перечитывал строчки раз за разом, и внутри загоралась белым пламенем злость. Предал? В смысле предал? Я же сказал, что мы поговорим, когда вернусь. Это вообще ее почерк. Заглянул мне через плечо Олар. — Не смотри так, я просто уточняю. — Понятия не имею, — злобно процедил я. — Не знаешь почерка своей жены? — удивленно спросил Олар. — Правильно. И жену свою, как оказалось, совсем не знаю. — Так она пишет про сильное плечо. Это какой-то мужик, — предположил Брин. «Давайте разбираться. То есть она собрала вещи и ушла в тот момент, когда мы уходили порталом?» «То есть вот за сколько?» «За десять минут собралась и была такова?» — потер лоб отец. «Даже если ей кто-то помогал, это слишком быстро. Да одни только вещи собрать, записку написать — это уже не десять минут. Нельса!» «Вещи она тщательно собрала или в попыхах?» «Очень тщательно. Ничего даже для поиска не осталось». Виновата ответила мама. — За десять минут это невозможно, если только она не планировала это заранее. — А если так, то Гвильда, возможна, ее сообщница. — Их драка была настоящей, я ручаюсь, — ответила мама. — Хорошо, насчет почерка. У кого-то есть образец, она же давала списки. Отец перевел взгляд на Брина и Олара. «Мне не давала». «Мне тоже». «Ирт?» «Нет». «Хорошо, мы точно знаем, что она давала их Гербольту, Риэльпу, Джатилу. «Иргольд, метнись к красным и спроси, сохранился ли у него список. Нельса, позови Эльву, а мы пойдем осмотрим место побега». Распорядился отец. «Рельт, периметр никто не покидал». Нет, внешнюю охрану никто не тронул. Тогда собери всех, кто способен открыть портал и кто в этот момент находился в доме. Будем спрашивать. Распорядился я. Рэлт, ты после нашего ухода отправился напрямик туда? Нет. Виновато замялся он. Зашел в кухню перекус захватить, но это буквально минуту заняло. С Альсой парой слов перекинулся. В комнате царил порядок. Ничто не указывало на поспешные сборы. Заглянув еще раз во все углы, мы не нашли ничего из вещей. Не осталось даже волос, что было совсем уж странно. Тем не менее, была записка. Эльва зашла в комнату и сразу посмотрела на меня. «Ирт, я не думаю, что она могла убежать». И тетя сказала, «Не такая она, не импульсивная». «Ты почерк ее знаешь?» «Не особо. Видела, как она пишет, но давно». «Образца у меня нет». «Посмотри». Я протянул ей записку. Эльва закусила губу и разочарованно ответила. «Похож вообще-то. У нее такие буквы были, аккуратные, и наклон этот странный. Скорее всего, ее почерк». «Прекрасно. И так волос нет, крови нет, родственников нет, вещей нет». «Как будем искать?» Азартно спросил Брин. «Если она убежала с чьей-то помощью, то, может, еще всплывет где-то. Если ее похитили, чтобы убить, то вряд ли кто-то сутки стал бы ждать», — сказал Лар. «Ее могли начать допрашивать», — ответил ему отец. «От этой мысли мне стало нехорошо. Видимо, сутки с лишним на ногах без магических сил воспринимались организмом совсем иначе, чем раньше». «Начнем с того, как она выбралась. Здесь второй этаж могла и прыгнуть. Но периметр не нарушен. Под окном были поломаны кусты, но четких следов не было. Знаешь, что подозрительно, брат? Гвильда все эти дни молчала, хотя пересекались они не единожды, даже при мне. И тут такой скандал. Я бы ее допросил. Только не просто так, а под заклинанием», — сказал Иргольд. Я могу развернуть, мол, от правды. Толку от меня, правда, потом не будет несколько дней. Предложил Олар. Сначала просто спросим, приведите ее. Распорядился отец. Я продолжал осматривать комнату в поисках зацепки. Если бы на Карину напали, то вмешались бы ингемы. Посмотрел на полок и удивился тому, что он пуст. А где ингемы? Отец внимательно осмотрел паутину. — Посмотри. — На паутине соль. Ингемов прогнали заранее. Когда ты их видел тут в последний раз, обратился он ко мне. — Не помню, не обращал внимания. Вынужден был признать я. — Значит, это спланировано. — Возможно, все было подготовлено в наше отсутствие. Кто сюда заходил? — Выясним. Итак... Соль на паутине, идеально вычищенная комната. Есть еще зацепки в пользу того, что это похищение. «Без кого-то внутри клана такое не провернуть», — сказал отец. «Гвильду допросить уже не удастся. Девушка мертва», — сказал Рельд, когда вернулся. Краткий осмотр места убийства показал, что на рассыпанных вокруг тела монетах было несколько видов проклятий. скорее всего заказчик с ней рассчитался зная что она полезет проверить деньги и устранил таким образом свидетеля предположил олар тут сразу три заклинания очень действенные значит мы имеем дело с похищением в котором была замешана гвиль обыскать комнату скомандовал я Брин нашел дневник, из которого мы узнали, что Гвиль, оказывается, вынашивала планы стать моей женой и остро переживала факт моей женитьбы на Карине. То, что я считал безобидной интрижкой, для девушки было полноценным романом. Смотрите, недавно она встретилась с Ха. Это Ха обещала помочь избавиться от Карины. В точный план Гвильду не посвятили, но Ха обещала, что Карина умрет, а Гвиль планировала утешить вдовца. Я сжал челюсти. Сигнальный амулет. Боги, как я мог забыть? Голова уже совсем не варит, спохватился я. На ней был мой сигнальный амулет. Радиус действия. Не могу точно сказать. Я сделал его сам. Старался взять по максимуму. — Значит, мы узнаем, если она на территории кого-то из соседей. — Я не могу до него дотянуться, потому что у меня нет гребаной магии, в которой раз мое бессилие приводило меня в выступление. — Пойдемте в кабинет. Рельд, поищите тут еще. Возможно, будут другие зацепки. Когда мы вернулись в кабинет, отец налил себе воды, а я сел в кресло, чувствуя, как время утекает между пальцев. Где она? Как ее искать? Как я допустил, чтобы она пострадала из-за меня? Открылся портал, из которого вышли Иргольд вместе с Кдаджетилом. У последнего был список в руках. Взяв листок, я сравнил текст. Почерк действительно был похож. Но, держа два листочка рядом, я видел отличие. Почерк похож, но, — писала не она. С иррациональным облегчением выдохнул я. — Это зацепка, — сказал Олар. — Значит, у них был образец. — И правда. Кому она давала списки? — Риэльпу, Джетилу, Гербольту и Ренвольду из клана Хвойного леса. — Возможно, кому-то еще, но мне известно только об этих. — Рельп мертв. Я тут. Гербольд и Аренвольд заключили союз. Это может быть любой из них. Пробасил к джетил. Нужно попробовать связаться с Гербольтом. Потер переносицу я. Гербольд тебе не ответит, — сказал к джетил. А вот мне вполне. Они ищут союзников. Почему бы не попытаться вытянуть из него информацию? Если ты покажешь мне звезду, то я постараюсь узнать то, что тебе интересно. — Хорошо, смотри. Остальные маги в комнате подобрались, но котелок, как его окрестила Карина, не пытался бежать с реликвией в руках. — Значит, это правда. И ты будущий владыка Севера. Без Карины неизвестно, холодно заметил я. — Возможно, она уже выполнила свою роль. Посмотри. Ты продвинулся намного дальше, чем другие за тысячи лет. Низким голосом сказал Гджетил, а меня пробрал страх. А что, если так и есть? Вдруг она выполнила свою роль и уже мертва, сердце забилось невероятно быстро, и я уцепился за стол, чтобы не осесть на пол. Гджетил между тем продолжил. Ладно, не переживай так. Может, еще жива. — Значит, речь идет о владычице севера. Ирт, ты можешь рассчитывать на помощь клана Красной реки. — Отцу я скажу. Осколка у нас нет, нам терять нечего. Если звезда принесет благо всему северу, то и мы будем в плюсе. — Отправляйся к Гербольту и постарайся выяснить как можно больше, но не рискуй. Не стану. Гербольд не самого высокого мнения о моих умственных способностях. Поэтому многого от меня он ждать не будет. — Ухмыльнулся котелок. — Как, собственно, и вы. Мне нужен темный портал. Из своего клана к нему я смог бы дойти только таким. И есть что-то крепкое — выпить. Отец протянул ему стакан с гелахом. Джетил прополоскал им рот и сплюнул обратно, зачерпнул немного пальцами и размазал по воротнику. А дальше он поплыл на глазах, став вальяжным и явно нетрезвым. От удивления я едва не выронил шкатулку со звездой. Оказывается, мы сильно недооценивали котелка. когда считали его пьяноватым недалеким толстяком. На деле соображал он неплохо и оказался прекрасным актером. Алар открыл ему портал, и котелок ввалился в него, басовито ругаясь. — Мы переглянулись. — Думаю, что он оказал нам ответное доверие. Прокомментировал Алар и продемонстрировал, что может быть ценным союзником. Это хорошо. — Ирт! Иди попробуй вздремнуть пару часов. Но тебе лица нет, — сказал отец. А я пока попробую настроиться на твой сигнальный амулет. Другие у тебя есть? Я отдал Алару все наработки. От усталости я плохо соображал, но ложиться спать на несколько часов означало, что Карина будет в опасности, пока я сплю. Постарайтесь выяснить, кто такая Ха. Иди, пользы от тебя никакой. — Когда Кджетил вернется с информацией, мы тебя разбудим, — сказал отец. — Я попробую чего-нибудь добиться от твоего сигнального амулета, — сказал Олар. Чтобы уснуть, я хлебнул немного настойки. Я понимал, что они правы, но в то же время чувствовал себя отвратительно. Мне хотелось не спать, а действовать. Вот только пока других зацепок не было, отрубился прямо в кабинете, приткнувшись на диванчике. Разбудили меня, когда вернулся Джет. Он выглядел собранным и суровым. Пару минут назад поймал сигнал, который идет с территории Синих, но он слишком неточен, — сказал Олар. «Это совпадает с тем, что сказал Гербольд. Он отправил меня обратно в кланы, и уже оттуда я пришел сюда. Если верить его словам, Карина мертва. Когда я пришел, он был с сестрой». Они уверены в том, что владыкой тебе не стать, и о состоянии артефакта не догадываются. Что касается Карины, он сказал, что лично напоил ее эфьим ядом и отправил полуживую порталом на земле синих. Синие хотят сохранить нейтралитет, отказались от коалиции с северниками, поэтому он пытается их подставить. С чего бы ему так откровенничать? Скажем так, я дал ряд клятв. которые собираюсь исполнить несколько не так, как он ожидает. Например, я поклялся в верности звезде Севера, а не северной звезде, как клану. К тому моменту он уже был так пьян, что не заметил подвоха. ха ха, -ха, -ха. я ушел, оставив его в полной уверенности, что мы договорились. У нас тоже есть полная уверенность, что мы договорились, ответил я, потирая глаза. «Да, Ирт. Только для меня звезда меняет все. И если верить тому, что рассказал Гербольд, Карина мертва со вчерашнего утра. Когда ты присоединил последний осколок?» «Сегодня утром», — глухо ответил ему Брин. «Значит, Карина выполнила свою роль. Мне очень жаль. Хорошая была девушка, заводная». Тихо сказал Джет. «Я не поверю, пока не увижу тело», — сухим голосом ответил я. Сердце сковало тисками. Мир потерял краски, все вокруг теперь казалось серым. Знакомые лица стали чужими и вызывали неприятие. Я тоже стал чужим для себя. «Пойдем к Сине, и попробуем найти», — Брин хотел сказать тело, но вовремя заткнулся. «Яд Эфы ценится очень высоко. Противоядия от него нет». У нас его почти не используют, слишком дорого. Гораздо дешевле пристукнуть топориком. Я настроился на несколько других твоих амулетов, — сказал Олар. Если мы будем где-то рядом, то смогу почувствовать точнее. Сейчас сигнал слишком слабый из-за расстояния. Хорошо, пойдемте. — Только я с вами, — сказал Джет. Я у синих и не был ни разу. Рингор. Пусть кто-то из твоих откроет портал. Там на месте сориентируемся за счет своих сил. — Предложил Олар. — И возьмем с собой походный инвентарь и лекаря. За последние слова я был ему благодарен. Пока не увижу тела, я не хочу верить в то, что допустил смерть Карины. Какой из меня Касантор? У меня даже ее вещей не осталось. Почему я ушел? Почему не плюнул на эту Иритову звезду Севера? Ведь теперь мне на нее все равно плевать. Только, возможно, Карины больше нет».